Словно, и не это, такой медлительный, осторожный, размеренный всегда и во всем, даже во время гнева или перов своих, когда хмель вступал в его уравновешенную голову. Хитрово поспешно вышел. Прерванные на миг думы снова связаны вереницей задвигались в мозгу. Первая догадка, значит, была справедлива. Истопник постельничий Сенька письма нашел. Значит, совсем близко от царя они подброшены». И, конечно, только очень близкие, сильные люди могли их подбросить в такой близости от царской опочевальни. Эти люди на всё пойдут. Они все могут, эти князья и бояре московские. Могли же они погубить умного, хитрого, способного на многое Годунова. Посадили на трон и смели потом, как щепку Шуйского. Вызвали тень Дмитрия и убрали ее, когда показался им неудобен самозванец, этот отважный проходимец с темным прошлым и гордой душой. Посадили они на царство и Михаила. Связали разными записями до да опека явной и тайной. Так что покойник был куклой на троне, оправили правили они. Жен, невеста тымали у царей, если неугодны были эти избранницы влиятельным князьям и боярам. У него самого, у Алексея, отняли уже одну подругу желанную, Евфимию, дочь Рафа Фёдоров Всеволожского. Чуть не силком повенчали с кроткой, но нелюбимой им Марьей Линишной. Привыкне, Алексей. Прожили хорошо они много лет, умерла царица. Снова манит царями к счастью испытать, по душе избрать себе подругу. Невыгодно это боярам, кому только, многим или одному-двум, которые своих невест прочит Алексею, вызнать надо, тогда и поступить как получше. Так порешил царь и уже мог спокойнее встретить хитрово, который вернулся в сопровождении Сеньки и Стопняка. Выждав, когда после земного поклона парень встал на ноги, не распрямляя сагбенной спины, не подымая опущенной головы, Алексей, придавая строгость и внушительность своему глухому хрипловатому голосу, спросил «Где цедулы нашел? Как дело было? Правду говори, не сам ли подкинул? Помни, перед царем, как перед Богом, ты должен, как на духу, перед попом. Ну, сказывай». Хитрово недаром поспешил при себе поставить парня на очи царские. Будь Алексей проницательнее, не была бы так потрясена его собственная душа, он легко мог бы заметить, что непростое смущение мешало прямому честному парню ответить на вопрос государя. Несколько раз глотнув воздух совершенно пересохшими побледнелыми губами, парень, наконец, с какой-то отчаянной решимостью поспешно заговорил не своим задавленным голосом, Каждый звук, которого приходилось ему выталкивать Из перехваченного судорогую горло. «Синьми иду во палату в грановитую, государь великий. Как совету ноне там быть надобе? Протопить, мол, царь-батюшка, как оно водится? Дровец у печи скинул оберемя. Гляжу, о сударь милостивый, Белеется на рундуке, ровно было скуд какой. Посветил я ближе свецом своим, Гляжу, письмец о невелико». «Оторопь, жуть меня взяла, царь-государь, о чам не верю. Зову сторожу, шатерничих, что тут и были, в сенцах же. Глядим правду, хоротейка». Прочел один тут пограмотней, царю бает, в руки надать. «Боярину-оружничему Богдану Матвеевичу гли передадим». Про меня спросили, звать как, кто я. Я и сказал. Печь затопил, далее иду. На постельно на, на крыльцо прошел, оттоль в палату, в шатерную» печи пора закутывать. Гляжу, озираюсь, сердце уже не на месте, а в сенцах-то в проходных. Гляжу, глазам не верю. К притолоке воском вдруг орять, хартия прилеплена. И с первой схожая, я и не тронул. Сызного сторожей кликнул. Они сами отлепили грамотку от притолоки. Все боярину, слышь, передали. А я уж наготове и то был. Коль, слышь, государь, к расспросу поведут. Вот и я» как перед тобою, государь великий, так и перед Богом. Хош пытай, хош казни, твоя воля и Божья, а никакого лихого и лукавства царь великий нету на мне. По присяге творю, что нашел, того не утаил». С последними словами самообладание или решимость отчаяния, очевидно, вернулись к парню. Он снова метнулся в ноги царю, встал и застыл в ожидании дальнейшего, спокойный и неподвижный, какими должно быть в старые годы, стояли без вины осужденные перед мучениями и казнью. Внимательно долго вглядывался ему в лицо Алексей. Опущенных к земле глаз не было видно, но лицо спокойное, хотя и очень бледное. Молодое такое, не лукавое. Только скорбные две складочки по краям губ пролегли. Так у детей бывает, когда заплакать они хотят, но сдерживаются почему-нибудь».